Ну что, берёшь, сенсей? Всего 4 сотни, облизнул губы вернувшийся пенис. Почему 4-то? усмехнулся плечом. Мы новые кимоно хотели, ещё по мелочи кое-что. За фуфло безпаспортное. 400 баксов. А завтра скопытится, кто его вам без схемы починит? Пацаны заметно увяли и плечо подогрел. Вот что здесь дело тонкое. Пять сотен. Только чтобы эта бандура снова легла туда, откуда взяли, дошло. Дошло не сразу, однако потом они закивали. Плечо им не собирался ничего объяснять, но грабить Бориса Благого ему было за подло. Во время памятной передачи Тиховинец здорово рисковал, но Благой сдержал слово. Лица так не показал, Если герой дня кое-кто все же узнал, то он сам был в том виноват, слишком разошелся, рассказывая про Линкольн. Эту ж пусть забирает свою шарманку обратно, а вот информация из нее – это другое дело. Сидеть дома и ждать возвращения сына было просто невыносимо. Борис Дмитриевич и Анастасия Сергеевна обзванили нескольких одноклассников, у которых иногда засиживался Олег. но его нигде не было, и тогда они просто вышли и из дому и направились на поиски, и почти сразу увидели своего сына. Олег шел беззаботно, еще не замечая родителей. Под ноги ему попала спустая банка от пива, и он попинал ее, играя в футбол. Компьютера при нем не было. Благо, я не сдержался и окликнул его. Олег вздрогнул, и Борису Дмитриевичу показалось, что первым желанием сына было дать однего Диору. Ты где был, Олежек? спросила жена. Коляну алгебру объяснял. Пример такие крутые попались. Он вроде и вознамерился рассказать, но благой резко оборвал его. Где ноутбук? Какой ноутбук? Не прикидывайся. Где компьютер, я спрашиваю? Тоже у Коляна? Нет, растерялся Олег. Тогда где? Я тебе разрешал поиграть, но и из дома. Я и не выносил. Как же ты не выносил, если его нет? Да не выносил я его, Пёрс Олег. Если не скажешь, я сейчас всех родителей одного с другим обзвоню. Рявкнул Благой. Звони. В голосе сына появилось пугающее равнодушие, и Благой ощутил, что контакт, вроде бы установившийся между ними в последние недели, рухнул окончательно и без поворота. Втроем они поднялись в лифте. И гадостные слова, которыми лифт был исписан, никогда еще не казались благом столь отвратительными. Он открыл дверь, Настя зажгла свет в прихожей и почти сразу воскликнула: "Да вот же он! Стоит у тебя на столе!" "Что стоит?" Словно пердразнивая сына, тупо спросил Благой. Он даже не заметил, что запах дешевых сигарет не только не выветрился, но даже стал как будто сильнее. Бу кашечка наша радовалась Насте, так она любовно называла компьютер. Вернулась и скорее включила маленькую машину. Надо же убедиться, что с любимицей всё в порядке. Олег позвал сына благой, но тот юркнул в свою комнату и захлопнул за собой дверь. Отец с матерью что-то ещё кричали ему, какцу убеждали сознаться, что он куда-то носил их сраный компьютер. Олег сел на пол в углу возле батареи и затнул уши пальцами. Он не желал ничего слышать, отвечать и подавно. Когда предки наконец заткнулись и отошли от двери, а его самого перестало колотить от несправедливости и обиды, Олег вылез из угла и раскрыл учебник алгебры для старшеклассников. В математике всё было ясно и чётко, и формулы казались лучшими. Они возникали из небытия на чистой бумаге, и ему было с ними хорошо, гораздо лучше, чем в паганном чужом мире, который начинался за дверью. На другой день, остыв и все хорошенько обдумав, Борис Дмитрич привел с лесоря и тёд поменял в квартире замок. Анастасия Сергеевна вручила Олегу новый ключ. Олег тоже поразмыслил, кое о чём. И сэкономив на школьном завтраке, купил в ларьке стальную цепочку, предназначенную для солдатского медальона, прицепил к ней ключ и повесил на шею. Дорогой друг, у меня для вас срочное сообщение. Слушаю, аналитик. Только что поступило новое предложение. Заказчик хорошо вам известный Андрей Аркадьевич Урбан.